Можно понять только с помощью другого измерения объемного, помогающего проникнуть в глубину, измерить емкость, значительность, весомость прожитой жизни. Румынской поэтессе Магдии Санос жизнь отмерила в длину очень короткий отрезок времени. Всего 28 лет прожила на земле эта женщина, в сущности, едва успев из юности перешагнуть в молодость человеческой жизни. И даже этот столь скупо отмеренный срок был очевидно ограничен и скован тяжелой болезнью сердца, которая и оборвала ее жизнь в ноябре 1944 года в возрасте 28 лет, в самом начале становления человека, когда он едва успевает разобраться в самом себе, в своих чувствах, склонностях, устремлениях, едва успевает твердо определить свою дорогу, свою цель, свое призвание. Иные еще долго не понимают не обретает этих великих координат, еще долго мечутся в поисках дороги, целей, и прежде всего в поисках самого себя. И эти поиски, эти метания понятны, естественны и оправданы, и ни у кого они не вызывают никаких возражений. Однако, если пристали взглянуть на жизни и судьбы, в большей или меньшей мере оставшейся след в истории человечества, мы все-таки, как правило, обнаружим, что на третьем своем десятке Эти жизни были уже совершенно определены. Устремления, цель, призвание не вызывали уже смятения и сомнений. Они были найдены непреложно и незыблемо. Судьба Магды и Санос стоит в этом ряду. Она была поэтом. Истинным поэтом все свои 28 лет. И это условие многое меняет в ее судьбе. И решительно меняет наш взгляд на эту судьбу заставляя нас прежде всего заменить линейное измерение прожитой ею жизни объемным. Ибо жизнь поэта, биография поэта, судьба поэта – в категории совсем особого порядка. Ибо истинный поэт умеет использовать каждый сантиметр своей судьбы в глубину и в вышину, возводя сооружения, срок жизни которых исчисляется и измеряется совсем иными масштабами, чем обычная жизнь человека. На малом отрезке своей жизни Магда Исамус сумела воздвигнуть свой собственный мир, и в этом мире она прожила большую, яркую, весомую жизнь. Жизнь, которая интересна людям, множеству людей, прежде всего ее родному румынскому народу, а уж с его помощью и при условии его любви и интереса выходят за пределы родного языка и родной страны в огромный мир той части человечества, которая на разных долготах и широтах и на всех языках мира любит поэзию, читает ее, слушает ее, верит ей. Он прост, этот мир, мир поэта. В нем есть земля и небо, в нем текут реки и шумят моря, его омывают дожди и сотрясают грозы. В нем живут люди, много людей, сильных и слабых, бедных и богатых счастливых и несчастных. И вот они, эти люди, их судьбы, их человеческое достоинство, их будущее — одна из самых насущных дум и забот поэта. Он огромен, этот мир, и нет ему границ, ибо люди живут всюду, и все они люди, и все они достойны внимания, интереса, помощи. Ты думала, тесными будут все они для круглого мира, для всех селений. А мир для семей оказался мал, он в них поместился, пел и стонал. Сени сердце битком набитый, но выслушай всех, всех примиты, шли они от Колумбова материка, от Конга, от Ганга, от Рейна, от Круга Полярного. Ощущение огромности человечества — и огромности его сил, которые будет сейчас повернуть за стеной стену и гору за горой, займет огромное место в сердце Магды Санс, в мире ее поэзии. Она понимает эту огромность и верит в людей, вопреки тому, как худо они еще живут, как много сил тратят зря, как отравляют жизнь друг другу. Поэту хочется помочь людям, Позже я ушла из теплой страны детства. В царстве дракона люди кишели, совсем не змеи. Только у всех обвивалась холодная змейка вокруг сердца, и потому становились они все